Глава 12 История маленькой девочки. От лица Марии. Когда я проснулась, поняла, что лежу на кровати, а не в лесу. Единственный белый маг этой деревни мой учитель Мариэль стояли рядом со мной. Хоть и Мариэль уже в возрасте, но её внешность моложе моей. Кажется, что это из-за того, что в ней течёт немного эльфийской крови, и это замедляет её старение. Иногда мне тяжело сказать, что она старше меня, особенно, когда я вижу её свисающие сплетённые рыжие волосы и пронзающий взгляд серых глаз. Действительно это шокирует. Что же тебе сказал ду чтобы ты пошла на такое? Хотя Мария Ли увидела, что я проснулась, показывая мне свою улыбку, но кричала на меня громким голосом. Где Доус и ганс Я почти резко вскочила, но меня остановила Мариэль. Ганс умер. Мы обнаружили его тело в лесу. Вот идиот. Зачем было связываться с каменным драконом? Ганс умер? Тогда Доуз... Тело Доуза мы так и не нашли, но считаем, что его уже сожрали лесные монстры. Получается, выжила только я? Нужно было переубедить их и остаться. Ближайший, самый сильный монстр, камень и, дракон, и это знают все. Мэриэль вздохнула и посмотрела на мое заплаканное лицо и положила на меня свою руку. Если Мэриэ в безопасности, это уже хорошо. Она обняла меня, и пока она держала мою голову, я медленно вспоминала события в лесу. Доус — самый влиятельный человек в деревне. Хоть у него сложный характер, и он вспыльчивый, но у него больше всего достижений, связанных с монстрами, которые нападают на деревню. В этом на него можно было положиться. Но несколько лет назад он вышел на охоту и встретил каменного дракона. Результатом битвы стало то, что он уже убежал от этого дракона, даже жертвуя своими товарищами, и из-за этого его стали часто критиковать. Некоторые применяли даже агрессию к нему из-за такой истории. Многие перешли на сторону людей, потерявших близких, и люди, которые затаили злобу на Донуза, начали распространять слухи ещё активнее. То, что он был самым сильным в деревне, давало ему свои плюсы. Именно из-за этого люди не стали открыто что-то ему говорить. Однако на днях странник, называющийся мечником, появился в деревне и обратился к людям. «Хотя у меня нет денег, но есть много мяса и шкур монстров, которых я убил в лесу». «Взамен мне нужна кровать и еда!» Там было и мясо каменных драконов. Это и дало толчок людям. Они стали открыто дразнить доу Доуза, что стало причиной ссоры между странником и Доузом в таверне. В результате Доуз сказал, «Если я встречу его, то смогу победить». Доуз стал искать помощи в этом деле и обратился к Гансу, который тоже был путешественником. Второго, кого хотели завербовать, была Мариэль. Он знал, что ее магия восстановления может спасти ему жизнь, но она отказала. Из-за отказа Мариэль он обратился к ее ученице, ко мне. Я тоже ему отказала, но она сказал «Я пойду даже без вас, но я и Ганс можем умереть из-за вашего решения». Ганс тоже не очень любит Доуза, но тот нашел способ убеждения. Доуз был очень умел в обращении против человека и его слабости, Мы нашли маленького каменного дракона в лесу. А затем... Наших сил было недостаточно. Меня не заметили? Нет. Я чувствую, будто бы меня спасли. А? Тот, кто мне помог? Олос? Когда на вас напал монстр, который вошёл в деревню? Олос с его луком? Н нет. Тот, кто вынес меня из леса... «Нет, таких людей не было. Ночью никто не ходит в лес. Все были дома, скрывать, что тебя кто-то спас, было просто глупо. Разве из леса ты не сама убежала?» Мариэль убеждала, что такого человека не существовало. Однако я помню, что меня кто-то спас. Он нес меня на спине и убегал от группы монстров. «Может, тебе это приснилось?» «Нет, это не так!» Я не могла покинуть лес и выбраться живой. Если бы я одна осталась. Мария, ну ты в шоке. Подожди, я подогрею куриный суп. Утром сделала. По крайней мере, он восстановит твои силы, а потом... Еще раз выслушаем твою историю. Хорошо. И я... Я чувствовала спину того, кто меня нес. Хотя его магия восстановления была слабой... На уровне новичка, но очень тёплый. Мои руки, ноги и тепло помнили кого-то, кто меня спас. Может, это был тот дракон? Говоря, Мария смотрела в окно. Но она так не смогла увидеть силуэт того дракона.